Глава сорок восьмая. Тенгиз. Тенгиз разговаривал по телефону, отыскавшемуся недалеко от Сионских ворот, рядом с ужасно вонючим общественным туалетом, в который мне пришлось зайти. Над замызганной раковиной я долго отмывала грязь и кровь с рук и лица, но футболку и перестроечные джинсы уже было не воскресить. Я не знаю, сколько времени я пробыла в туалете. Со временем происходило нечто странное или с моей головой. Но когда я вышла, Тенгиз всё ещё стоял у телефона. Я подпирала стену и смотрела сквозь витрину магазина на запертый за ней холодильник с мороженым. Мы отправились дальше. Я не спросила, что сказал Фридман, меня это не интересовало. Внутри стен город тоже был безлюден. Мы шли по лабиринту кривых узких улочек еврейского квартала, и в отсутствии людей в современной одежде можно было подумать, что нас машиной времени занесло в глубокое Средневековье. Тенгиз отбрасывал на стены длинную чёрную тень, в которой можно было опознать то тамплиера или госпитальера, то магистра более тайного ордена, то британского полковника — то какого-нибудь лжемессию. Ты не устала?» «Нет». «Лишь бы эта ночь никогда не кончалась». «Домой не хочешь?» «Я имею в виду в деревню». «Нет». «Хорошо, забудь. Я не предлагал». Тенгиз шагал уверенно, будто у него была определенная цель. Я не сомневалась, что он направляется к стене плача, но он свернул в какой-то переулок, уводивший в другую сторону. В скором времени местность перестала быть узнаваемой, таблички на стенах и вывески запертых лавок завихрились арабской вязью, и я поняла, что попали мы туда, куда попадать было ни в коем случае нельзя, в мусульманский квартал. Сделалось еще Средневековье, все признаки цивилизации пропали. Освещение стало меньше, камни под ногами — грязнее. Вместо дверей появились железные ворота, на которых белой краской были начертаны угрожающие арабские письмена. На древних ржавых засовах висели древние ржавые замки. Мы вошли в длиннющую мрачную аркаду. Ночное небо исчезло, а над головой выросли каменные своды — построенные, наверное, во времена Салахадина или прокажённого короля Балдуина. Впрочем, оба жили в одно и то же время, то есть почти тысячу лет назад. Запахло незнакомым — специями, благовониями и не только блага — и дымом. Мне должно было стать страшно, потому что здесь, судя по рассказам Натана и многих других, Выпрыгивали из подворотен террористы с ножами и криками «Аллау Акбар!», но с Тенгизом страшно не было. А может, мне вообще больше никогда уже не будет страшно. Здесь тоже не было людей, но из далёкого бокового проулка лился слабый свет. Туда Тенгиз и направился. Чей-то дом или лавка, чьи ворота были распахнуты, Вообще в старом городе все дома и лавки выходили прямо на улицу, словно между улицей и жильём не существовало никакой границы. Между лавками и жильём тоже, вероятно, особых различий не делали. Под невысоким арочным потолком задымлённого помещения висело несколько тусклых голых лампочек. У голых каменных стен громоздились свёртки разномастного товара, в основном ковры и одеяла. Несколько мужчин сидели и полулежали на циновках и на разноцветных подушках, разбросанных по полу, курили по кругу кальян, источавший приторный запах осенних яблок, играли в шахматы и в карты. На плите горел огонь, и было неясно, кухня это, гостиная или что-то ещё. Всё это отдалённо напоминало бедуинский шатёр, в котором мы останавливались в пустыне, только каменный. Пусть будет постоялый двор». Грузный человек, перебиравший чётки, внимательно следя за игрой двух шахматистов, поднял глаза. Брови у него были, как у Брежнева. «Я Хабиби!» — вскричал Брежнев, и, несмотря на габариты, прытко вскочил на ноги. «Я Хабиби! Я Алла! Мархаба! Алан! Аюни! Я Мотек!» и бросился целоваться с тенгизом. «Моток» — это было на иврите. «Моток» означало «сладкий». Такой пить этот тенгиз соответствовали друг другу примерно так же, как тарелка бульона к книжному шкафу. О бульоне я не грезила вот уже лет восемь, с самой смерти Василисы. Я поняла, что дико проголодалась. «Кейвхалак, я Мустафа», — улыбнулся тенгиз, и расцеловал Брежнева в обе щеки. В голове моментально заскрипела старая пластинка «Персия, Персия, фруктовый рай, Персия, Персия, зеленый чай». «Аколь биседер, баруха шем», — заверил мустафана на иврите, что все, слава богу, в порядке. У него был тяжелый арабский акцент, тем не менее его иврит был предельно понятным, Мне даже показалось, что из его уст он звучал как-то правильнее, чем выходило у настоящих израильтян. Он звучал древнее. Некоторые другие лежачие тоже поднялись и подошли здороваться с Тенгизом, хоть и менее бурно, но тоже радушно и с большим количеством прикосновений. Те, кто не встал, приветствовали его смачным поцелуем собственного большого и указательного пальцев собранных в щепотку. «Сколько лет! Сколько лет! Заходи! Заходи! Я Хабиби!» перешёл на иврит Мустафа. Всё это время я сжалась к противоположной стене Аркады. «Накормишь нас?» — спросил Тенгиз и подозвал меня жестом. Я неуверенно отклеилась от стены. «Аланус Алан!» — вскричал Мустафа, с возобновившимся воодушевлением и всплеснул руками. «Как она выросла! Сколько ей уже?» «Шестнадцать», — сказал Тенгиз. «Мабрук, уже невеста!» Мустафа широко улыбнулся. «Женихов много?» «Нет боя «Но почему такая худая?» «Мясо не ест». «Как не ест?» «У тебя мясо не ест?» Тенгиз развел руками. «Почему стоите? Заходите, заходите!» Тенгиз зашёл внутрь, я зашла за ним. Тенгиз сел на циновку, я села рядом. Один из картёжников, молча не отрываясь от карт, протянул Тенгизу шнур от кальяна. Тенгиз сказал «Шукран, Хабиби!» И прямо так, даже не протерев мундштук, глубоко затянулся. Вода в стеклянном зелёном сосуде забурлила, забулькала. Тяжёлый аромат гниющих яблок ударил в нос. Дым поплыл к неоштукатуренному потолку. Мустафа суетился у плиты. Потом принёс железный поднос с дымящимся чайником и маленькими стаканчиками и разлил по стаканам густой чёрный кофе с кардамоном. Такого запаха и такого вкуса — я никогда прежде не ведала это было больше чем вкус и запах это было искусством. тенгиз отхлебнул обжигающий напиток сказал я алла и мустафа снова расплылся в улыбке и сказал альхам дулила тенгиз прикрыл глаза и растянулся на циновке, закинув руки за голову. Рядом со стаканами стояла тарелочка с печеньем. И у него тоже был неизведанный вкус, какой-то инопланетный. Я сама не заметила, как сгрызла всё содержимое тарелки. Потом двое помоложе вынесли за порог жаровню, разожгли угли и закинули на решётку куски красного мяса. Мустафа молодых отогнал, кружился и подпрыгивал, размахивая пластиковым совком над углями и переворачивая мясо щипцами, запахло жареной лошадью. Мустафа принёс очередной поднос, раза в три больше кофейного, на котором, кроме горы мяса, был ещё холм поджаренных пит, лук, мелко нарезанный салат из огурцов, помидоров и незнакомой зелени, жареные баклажаны, зелёные маслины с чесноком, тарелка с хумусом, утопавшим в оливковом масле, и неопознанные бобы. Тенгиз снова сел и сказал по-русски «Ешь». Я обмакнула питу в божественный хумус и набросилась на не менее божественный салат. «Мясо ешь», — сказал Тенгиз, уминая стейк за обе щеки, и всучил мне смуглое ребро какого-то животного. «Это баранина. Ешь». Я посмотрела на него со смесью удивления и отказа, но, похоже, Тенгизу мое вольнодумство надоело. «В мясе заключен гормон счастья», — заявил он с умным видом. «Но я...» «Ешь», — рявкнул Тенгиз. У его терпения тоже был предел. Мне не хотелось его огорчать. Я взяла баранье ребро кончиками ногтей, оттопырив все остальные пальцы — Содрогаясь, кривясь и чуть не плача, поднесла ко рту. А дальше я не помню ничего, кроме груды обглоданных костей, валявшихся рядом со мной на подносе. Уплетая ребра, Тенгиз периодически кидал на меня косые взгляды и на кости тоже. сах — радовался Мустафа. «Ещё? Ещё!» Тенгиз вытер руки от джинсы, Выпил стакан оранжада и потянулся к кальяну. Снова затрещали угли. Следующая порция ребер тоже прошла, как в тумане. Руки и лицо у него были перемазаны жиром, копотью, хумусом и оливковым маслом. Я не могу сказать, что я была счастлива. Учитывая предлагаемые обстоятельства, это было недопустимо. Но я чем-то наполнилась. Я не могу сказать, чем именно, хотя логично было бы предположить, что я была полна сознанием дела, приготовленной бараниной, то есть белком. Тенгиз сменил продувшего шахматиста и сосредоточился на доске. Я продолжала есть. Можно было подумать, что я не ела сто лет или что желудок у меня бездонный. Мустафа налил мне ещё кофе и принёс какое-то непонятно что, обсыпанное оранжевой стружкой. «Это кнафе!» — бросил тенгиз через плечо. «Десерт из козьего сыра!» «Ничего вкуснее этого кнафе я никогда в жизни не ела. Даже бабушкин торт с ежами ни в какое сравнение с ним не шёл. Даже Фридочкин фирменный пирог. Мужчины ели, пили, курили, резались в карты и в шахматы и не задавали вопросов как будто было в порядке вещей евреям шляться ночью по мусульманскому кварталу, как будто было в порядке вещей приводить девчонку в такой притон, как будто в порядке вещей, что эта девчонка выглядит жертвой погрома. Когда Тенгизда играл партию с чемпионом этого постоялого двора, сказал «уала», то есть «однако», после того, как ему поставили шах и мат, и он снова разлёгся на полу, Мустафа уселся на подушку рядом с ним, вытер руки тряпку выпил кофе, подобрал свои чётки и спросил. «Послушай, Хабиби, ты почему столько лет у меня не появлялся? Я тебя обидел?» «Что ты, Мотек?» — ответил Тенгиз. «Просто я был в отъезде». «Куда ты уезжал?» «Очень далеко. Очень далеко. А теперь «Ты вернулся насовсем?» — спросил Мустафа. «Иншалла!» — ответил Тенгиз. «Бейзрат Ашем! Аюни! Бейзрат Ашем! С Божьей помощью!» — покачал головой Мустафа. Опять замолчали. Хлопали карты. Булькала вода в кальяне. Мустафа перебирал чётки. Тенгиз смотрел в потолок. «Прости, но я забыл, как её зовут», — кивнул Мустафа на меня. «Что-то на Зе. Зара? Зина?» «Зоя», — сказал Тенгиз, всё так же глядя в потолок. «Ах, да, точно. Зоя. Она всегда любила мой чай. Ох, я вспомнил, как она любила играть со стекляшками. Хочешь мой чай?» «Я терпеть не могла чай. Но чем чёрт не шутит?» Со мной он так шутил, как будто я была главным анекдотом в его жизни. «Хочу!» Мустафа опять подошёл к плите и зазвенел посудой. Вернулся с очередным подносом, медным кувшином и ещё с посудиной полной синих стеклянных бусинок. Разлил чай по стаканам. На бусинках были белые вкрапления. «От дурного глаза!» — улыбнулся Мустафа. «Машалла!» «Машалла! Хамса на тебя! Я Хабибти, моя красавица!» Растопырил ладонь и чуть ли не ткнул ей мне в лицо. «Пей чай! Пей чай!» Я пригубила янтарного напитка, в котором плавало несколько былинок. Это был не чай, а эликсир из листьев, растущих в том саду, куда никому хода нет, и из коры гранатовых деревьев. Он был сладким и терпким, душистым и горьким одновременно. Слаще мёда, ароматнее весны, насыщеннее летних каникул. Вкус и запах, запах и вкус воскресили воспоминания, которые не принадлежало мне, как предрассветный сон, как память о том периоде жизни, когда самой памяти ещё не существует. Очень странное ощущение точного определения которому в человеческом языке нет. Тем не менее, я знала, что всё это уже когда-то было или будет однажды, но главное, что есть сейчас. «Ещё, Хабибти?» — спросил Мустафа. «Ещё?» — попросила я. Кажется, я выпила весь кувшин. Потом пальцы сами собой опустились в вазу с бусинами, и потекли бусины между пальцев, перекатываясь, как тёплый лёд, как молекулы воды. Тихо шуршали, тихо стучали. Из них можно было сделать ожерелье, подвеску, диадему, обшить ими бальное платье, занавесить окна длинными нитями вместо штор, приклеить на шкатулку с сокровищами. Тенгиз больше не смотрел в потолок. Дыхание было прерывистым, а в глазах — воспоминания. И оттенок ужаса. «Ты в порядке, Хабиби?» — спросил Мустафа. «Конечно», — сказал Тенгиз. «В полном». Я уже знала, как выглядят панические атаки, потому что однажды такое случилось и со мной, когда Натан вышел из класса на перемене между геометриями, Маша говорила, что в таких случаях главное не поддаваться, не избегать того, что вызывает страх, не избегать самого страха. «Больше всего на свете, — говорила Маша, — люди боятся собственного страха». «Выпей чай», — сказала я своему Мадриху. «Можно еще чаю?» Мустафа направился к плите. Я осторожно тронула Тенгиза за локоть. Кожа у него была ледяной. Я не знала, что говорить, но я сказала. «Я боюсь». «Чего?» — спросил Тенгиз. «Всего», — я ответила. «Так не бывает, чтобы всего сразу. Это нелогично». «Так бывает. Мне страшно. Мне очень страшно». «Хочешь выйти на воздух?» «Хочу. Но раньше выпей чай». Мустафа вернулся с кувшином. «Пей», — сказала я Тенгизу. «Я не... пей». Тенгиз сел, хлебнул из стакана, обжегся, прижал руку к рту. «Он очень вкусный», — сказала я. «Сахтейн», — сказал Мустафа, — «на здоровье». Тенгиз выпил чай. «Мы пойдем», — сказал Тенгиз Мустафе. «Спасибо тебе». «Сколько я тебе должен?» И полез в карман за кошельком. «Ты сумасшедший, Хабиби!» — сказал Мустафа Тенгизу. «Моток, ты упал на голову! Ты съехал с рельс? Что ты курил? Поломается у меня мозган, ты, иншалла, мне и без денег починишь!» Я поискала глазами кондиционер на стенах постоялого двора, но не нашла. «Салам так, Мустафа!» — сказал Тенгиз лаалика я хабиби приходи каждый день береги невесту мустафа расцеловал тенгиза тенгиз расцеловал мустафу масалалама обратился тенгиз ко всем остальным присутствующим которые ещё не спали альхамдуллила отвечали бодрствующие присутствующие и целовали собственные большие и указательные пальцы мы вышли на улицу то есть под своды мусульманского рынка, ночью бездействующего. На пути неизвестно куда нам попался пограничный патруль. «Вы куда?» — спросил солдат в полном обмундировании с коротким автоматом на груди. «Просто так гуляем», — ответил Тенгиз. «Здесь опасно. Выход там». Пограничник указал автоматом налево. «Пройдите через христианский квартал, через Мурестан» и выйдите потом из Явских ворот. «Спасибо», — сказал Тенгиз, будто и в самом деле заблудился. «Доброй ночи», — ответил пограничник. «Доброй ночи, Хабиби». Мы куда-то пошли. Была небольшая площадь, и на ней очередной небьющий фонтан. В Израиле экономили воду. Потом перед нами вырос храм гроба Господня. К стене храма была прислонена никуда не ведущая деревянная лестница. Из этого большого несимметричного строения не получалось целостной картины, поэтому его невозможно описать. Тенгиз сел на землю и закурил. — Ты много куришь? — я тоже села на камне Ты много говоришь, — сказал Тенгиз и уставился на полумесяц я уставилась на безлюдную площадь и на запертый храм. Я подумала вот о чём. Люди тысячи лет бьются за святые места, убивают друг друга и ложатся в землю. Но всё это имеет смысл только днём, потому что днём по этим местам ходят и молятся в них. Ночью же никто святые места не посещает, и они стоят себе заброшенные, забытые, и никому не нужные. Бери, не хочу. Так зачем все эти войны, если половину вселенской жизни святые места пустуют, и никто ими не пользуется? Может, если бы эти места назывались, соответственно, не святыми, а полусвятыми, войн было бы наполовину меньше? Ты всё помнишь? — спросил Тенгиз. — В каком смысле? — Сюжет твоего бреда. «Какого бреда?» — не поняла я. «Ты так обозвала свою книгу. Не было в ней никакого сюжета, сплошная бессвязность. Все быть должно не кстати, не так, как у людей. Напиши заново». «Ты что, это невозможно? Зачем?» «Потому что дела надо доводить до конца». «Кто сказал? Почему надо?» «Потому что кова». Шляпа. Или шапка. Или любой другой головной убор. «За что этот город ненавидеть? Ты можешь мне объяснить?» Невпопад спросил Тенгиз. «Я не могла. Всё в этом городе было хорошо, хоть и всё не как у людей. Всё в нём было хорошо, кроме того, что в нём не было моря. Я знаю, куда нам надо дальше идти», — сказала я. «И куда?» «К стене плача!» «Писать записки мелким почерком и совать их в щели между камнями? Ты же сказала, что больше ничего никогда не напишешь!» «Можно и не писать, можно и не к стене плача, только пусть никогда не наступит утро и пусть эта ночь никогда не закончится!» Я посмотрела на часы. Они всё ещё показывали «0010». «Тебе следует вернуться домой, Зоя», — сказал Тенгиз. «Нет, еще нет», — испугалась я. «Я имею в виду домой, в Одессу. Даже если твои родители так не считают, ты должна успеть попрощаться». «Нет, учебный год не закончился. Я не хочу их видеть. Я не хочу их больше знать». «Зоя», — Тенгиз повернулся ко мне, — Ты обязана попрощаться, иначе ты никогда себе этого не простишь. Я не вернусь в Одессу больше никогда. И где ты собираешься летом жить, в деревне нельзя. Я попрошу особого разрешения. Ты его не получишь. Тогда я буду жить у трахтманов, у них очень большая квартира, или у тети Жени. Про них я ещё не знала, были ли они в числе моих врагов. Были в курсе про папу и тоже от меня скрыли, или моя чудесная семья и им ничего не сообщила. Они так и не помирились окончательно. Сохраняли формальные дипломатические отношения, чтобы быть в курсе главного обо мне. Сколько картошки я съела на обед, и мою ли я перед едой руки. И чего они вообще поссорились. Тенгиз опять почти угадал мои мысли. «Да, твои родители в чём-то странные люди. Они ведь могли репатриироваться в Израиль, у них здесь родня. Здесь хорошая медицина. Да они скорее сдохнут, чем уедут». «Злишься», — отметил Тенгиз, само собой разумеющееся «И всё равно ты обязана вернуться домой. Я ничем никому не обязана». «Не надо делать мне назло. Почему ты не хочешь попрощаться с твоим отцом?» «Почему я не хочу прощаться? Как можно прощаться с собственным папой? Что за ерунда? Может, это всё неправда, Тенгиз? Может, это какая-то ошибка? Может, мити не так всё понял? Что именно они тебе по телефону сказали?» Тенгиз посмотрел на меня очень внимательно, будто прикидывая, подведет ли его в этот раз чувство своевременности или нет. «Твоя бабушка мне сказала, что у твоего отца рак легких четвертой стадии. Это значит, что он умирает». Он сказал это очень сухо и отчетливо, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. «Может, ты плохо расслышал? С Одессой всегда очень плохая связь. Все трещит на линии». Тенгиз молчал и смотрел на меня. «Но люди вылечиваются от рака. Я уверена, что это можно вылечить. Так не бывает». Тенгиз молчал. «Чудеса случаются», — с уверенностью сказала я. «Врачи ошибаются». «Я их уговорю переехать в Израиль. Здесь хорошая медицина». идея мне так понравилась и так воодушевила, что я засияла изнутри. Но Тенгиз сказал, «Мне кажется, что уже поздно, Зоя. Ты должна поехать домой и сделать то, что от тебя зависит, увидеть правду собственными глазами и попрощаться». «Нет», — воскликнула я, Ни в коем случае. Почему? О, Господи! Потому что я боюсь! Что, если он больше на себя не похож? Что, если я его не узнаю? Что, если он меня не узнает? Они, наверное, накачали его всякими лекарствами, эти безрукие врачи. Я не хочу это видеть. Я не хочу ничего знать. Никакой смерти нет. Для моего папы точно. Лучше бы я сама умерла. Тенгиз вдруг стал злым. «Я запретил вам произносить такое вслух и думать так запретил. Ты уже забыла?» Я ничего никогда не забывала, к превеликому сожалению. «Мне пофиг, что ты там запрещал. Мне теперь все пофиг. И все. Я не хочу ни о чем говорить и не хочу ничего знать. Я хочу забыть. «Если хочешь мне помочь, помоги мне забыть!» Тенгиз усмехнулся. «И как помочь тебе забыть? Расскажи мне что-нибудь. Что тебе рассказать? Сказку. Сказку. Чтобы я в неё погрузилась и всё исчезло!» Тенгиз вздохнул. «Получается, они были правы!» «Ты маленький ребёнок, который не должен знать правду, потому что его хрупкая психика такого не перенесёт. Давай жить в сказке. Давай выдумывать каких-то рыцарей с длинными именами, живущих неизвестно когда и неизвестно где. Они никогда не умрут и зла тебе не причинят, не обманут и не подведут. Куда ты, туда и они, безопасные, но и предсказуемые» потому что ненастоящие. Вот же козёл, слов не хватало. Я вышла из себя. Кто бы говорил, кто бы говорил? Давай лучше закроемся на пять лет в деревне, потому что она безопасна, и дети в ней тоже не настоящие и всякие кошмары, которые с ними происходят, потому что дети не твои. Очень подло и очень низко, да. Но сегодня мне всё было позволительно потому что, когда на человека обрушивается непредсказуемая реальность, ему тоже можно быть внезапным и непредсказуемым. Тенгиз очень холодно сказал. «Я не виноват в том, что с тобой случилось. Ты мог мне раньше рассказать». «Я не виноват», — повторил Тенгиз. «Ты мне даже не рассказал, что звонил им» а это я тебя просила им позвонить. А ты еще такой «Почему ты так долго молчала, Камильфо?» Я его передразнила и скорчила рожу. «Я не виноват», — в третий раз сказал Тенгиз. «Невозможно все рассчитать и все предугадать. Мы не пророки. Невозможно все проконтролировать. Несчастья случаются, и невозможно всего избежать». И не следует. Жизнь такая. Просто нужно учиться с ней смиряться. Я хотела возразить, но он меня перебил. Забыть можно, но у потери памяти есть цена. Огромная. Ты даже представить себе не можешь, какая. Встал и куда-то пошел. Теперь мне пришлось его догонять. Ты куда? «Хочешь — иди со мной. Не хочешь — не иди». «То есть как? Я же была под его ответственностью». «Ты уже доказала, что можешь за себя постоять. Ты взрослый человек. Но тебя же...» «Пусть увольняют. В интернатах вечная нехватка мадрихов, а интернатов в Израиле куча, и кондиционеров куча, а они постоянно ломаются». «Особенно летом. Скоро лето. Вообще-то, уже лето». Он зашагал ещё быстрее, а шаг у него был широкий. «Я не верю, что я это сказала, но было, было. Тебя посадят!» Тенгис фыркнул. «Ты мне угрожаешь, Камильфо? Не смеши мои тапочки. В израильских тюрьмах кормят не хуже, чем в нашей столовке». «Придурок!» «Ты больной на всю голову!» Не замедляя шаг, Тенгиз обернулся, тихо и очень страшно произнес. «Не смей так со мной разговаривать. Я не твой кореш и не твой папа. Я все еще твой мадрих, а ты заигралась». От этих слов у меня в голове что-то звякнуло и встало на место, как будто я протрезвела. Впрочем, я не знала, как чувствуют себя протрезвевшие люди, потому что никогда не бывала пьяной. Какое упущение! Далее, в полном молчании, я трусила следом за Тенгизом, который прислушался к совету пограничника и направился к Явским воротам, откуда мы снова вышли в безмолвный внешний город. Скоро мы оказались на ярко освещенной улице Огрон, непонятно зачем освещенной, поскольку людей на ней и в помине не было. Зато с правой стороны этого центрального проспекта, вот так вот посреди парка независимости, вставали полуразрушенные могильные памятники людям и склепы, на которые никто никогда внимания не обращал, как будто они были такими же сами собой разумеющимися, как деревья и трава то было древнее мусульманское кладбище эпохи мамлюков, то есть 500-летней давности. И когда-то люди платили бешеные деньги за право быть в нём похороненными и, конечно же, убивали друг друга за это право. А сам парк независимости вовсе не был никаким парком, несмотря на помпезное название, а всего лишь холмиком с затоптанной травой. Там Тенгиз пошёл медленнее, ещё медленнее и вовсе остановился. Отошёл в тень, сел на парковый бордюр и опустил голову. Плечи у него тоже как-то безвольно поникли. Я просто стояла и смотрела, хоть мне очень хотелось что-то для него сделать, но я больше не знала, что и не знала, как. В таких случаях в Израиле всегда предлагают попить воды, но у меня не было воды. Жаль, что я не додумалась перелить в бутылку и взять с собой остатки волшебного чая Мустафы. Ещё в Израиле в таких случаях спрашивают, «Ты в порядке?» «Всё в порядке. Подожди». Он закрыл руками уши. Я ждала. Сердце у меня бешено колотилось, а из-под сердца поднимался всепоглощающий ужас, не имеющий ни образа, ни подобия. Но это был не мой ужас. Мой персональный ужас ощущался иначе. «Отойди подальше», — сказал Тенгиз. Я послушно сделала шаг назад. «Ещё отойди и отвернись». Я отошла к обочине тротуара, но не отвернулась. Этот ужас меня не пугал, потому что был не моим. От него было больно, но не страшно. Я тогда поняла — боль переносится легче, чем страх. Это главная тайна жизни, о которой никто почему-то никогда не рассказывает. Хотя, по-моему, этот лозунг должен висеть на всех школьных стенах, во всех классах вместо копий Декларации независимости — Люди хотят избежать страданий, но убежать от них можно только в страх перед страданиями. А это в тысячу раз хуже. Поэтому я не отвернулась. Кажется, пришло время проявить настоящую ответственность. «Давай вернемся в деревню». «Нет», — сказал Тенгиз. «Еще нет. Я не вернусь, а ты делай, как знаешь». По крайней мере, он поменял позу. Сидел ровно. Лица его я не видела. «Нужно еще пройтись», — сообщил не то мне, не то себе самому. «Чем дальше, тем легче». Потом встал и дальше пошел. Сперва медленно, но потом все быстрее. Я шла следом, будто была его тенью. Мы пересекли площадь царей, и устремились в Рихавио по улице Аза. Старшие трахтманы жили в десяти минутах ходьбы отсюда, и на какой-то миг у меня появился соблазн отправиться к ним, залезть в огромную ванну, закутаться в пушистое полотенце и завалиться спать на огромной кровати в комнате для гостей. Но потом я представила себе количество и качество вопросов, которые на меня посыпятся, прежде чем всё это произойдёт и соблазн как рукой сняло. Кроме того, тени не покидают силуэты, которые их отбрасывают. Посреди азы, возле автобусной остановки, тенгис вышел на проезжую часть, и мне показалось, что он собрался ловить трэмпы, но он всего лишь пытался поймать такси. Это было труднее, чем трэмпы, потому что частные машины всё же изредка проезжали мимо, чего нельзя сказать о такси. Наверное, только мой смекалистый дед Илья был готов работать по ночам, а израильские таксисты, как и все нормальные люди, в это время суток предпочитали спать. Минут через десять белая машина с жёлтым колпачком на крыше всё же притормозила рядом с Тенгизом. Он открыл дверь, коротко переговорил с водителем и уселся рядом с ним, дверь захлопнув. Я подбежала к машине и запрыгнула на заднее сиденье «А, ты не один? Это кто? Дочка твоя?» «Внучка», — сказал Тенгиз. «Не может быть», — не поверил таксист. «Ты что, женился в 13 лет? Ты что, араб?» Сперва мне показалось, что мы возвращаемся в деревню, но такси свернуло на улицу с невозможным названием «Вениамин из Туделлы». Потом слева открылся вид на долину Креста и на громоздкие кубы Израильского музея по ту сторону долины. Таксист, как и все представители этой благородной профессии, пытался завести с Тенгизом разговор по душам. Но Тенгиз ему сказал «Сделай громче, хорошая песня». Песня по радио и впрямь была хорошая. Я обмякла на удобном кожаном сиденье и, кажется, задремала. Я не уверена, но в памяти та дорога не оставила никаких следов, кроме тенистой пальмы в пустынной ночи и звенящих лунных струн. Следующим был опять голос навязчивого таксиста. «Но закрыто!» «Сколько?» — спросил Тенгиз. «Ты посмотри, ночь!» «Сколько я тебе должен?» «Ты уверен? Может, лучше обратно в город?» «Сколько, Хабиби!» «Давай тридцать. Тридцать? Ладно, двадцать пять. Двадцать пять? Я ла, двадцать! Вас подождать? Не надо. Точно? Точно. Ты уверен? «Спасибо тебе, спокойной ночи», — сказал Тенгиз, расплатился, вышел и захлопнул дверь. «Мне тоже пришлось сказать спасибо, спокойной ночи, выйти и захлопнуть дверь». Мы стояли у высоких закрытых решетчатых ворот. За воротами ввысь убегал холм, сплошь утыканный белыми костяшками домино. Ещё это походило на чудовищный орган без бемолей, на шахматную доску без чёрных клеток и на открытую пасть монстра с бесчисленным количеством зубастых челюстей. Это было похоже на гору, которую обрили и залили белым бетоном. Чёрт знает, на что это было похоже. Несмотря на ночь, голая белизна была ослепительной. Между белым, кое-где без всякого видимого порядка, возвышались тёмные силуэты кипарисов. Тенгиз направился влево, держась железной ограды, и я пошла за ним. Ограда оказалась ниже ворот, и в одном месте, где земля уходила в гору, была совсем невысокой, с меня ростом. Там Тенгиз остановился. Никакого освещения, но всё это белое, будто само по себе являлось источником света. «Перелезешь? Здесь подождёшь?» «Ага, здесь подожду», — проворчала я. Тенгиз сложил ладони замком и нагнулся. «Лезь!» Я наступила ногой на живой замок, подтянулась за прутья решётки, залезла на забор и спрыгнула по ту сторону. Тенгиз перелез через ограду самостоятельно и стремительно зашагал одному ему известными путями и дорогами среди бесконечной армии одинаковых прямоугольников и редких кипарисов. Он был здесь всего один раз, но дорогу запомнил. А может, и не помнил точно, а шёл как гончая, напавшая на след воспоминания. Имен было много, букв много и ни одного изображения. «Не сотвори себе кумира». Он будто невзначай становился посреди одного из бесчисленных белых рядов, покрыл голову ладонью и быстро проговорил. «Ид гадаль веид кадаш шмераба. Скажи «Амен». «Амен», — я сказала. «Беалма диврахи руто, веямлих милхуто». Ове хайе дехоль бе Израиль. Йед барах вей штабах ви ве тале. Барух у вей мру. Амен. Амен. Я поняла. Теперь скажи. Иеш мераба меворах лео ламу леал моя. Я попыталась повторить, но у меня ничего не вышло. «Шалом алейну веальколь, Израэль!» «Скажи «Амэн!»» амен Молитва была древней, очень древней, как камни, как звёзды, как чернота между звёздами. Да будет великое имя его благословенно, вечно, во веки веков. Как его звали? Как зовут? Никто не знает. Тенгиз присел на корточки покопался в пыльной белой земле и нашарил камешек. Положил на могилу. «Положи ты тоже камень». Я села на землю, поковырялась, нашла камень и положила на камень. Тенгиз тоже опустился на землю, прижал колени к груди. «Чем ближе ты к земле, тем ближе к небу». Он долго молчал. «Минуты три». Десять, пять лет, всю жизнь Изредка проводил рукой по пыльной земле, Иногда по плите, смахивая с нее пыль. «Идгадаль веид кадаш шмераба! Да светится имя твое, да приедет царствие твое, Да будет воля твоя!» Дословный перевод. На шершавом белом камне было выбито «Дочь Адама и Анны. Зита. 1974-1989. ТНЦБА. Пусть душа её будет связана узами жизни. Фамилия тоже была, но я не буду её упоминать. В надписи что-то было не так. Ясно, что имени Тенгиз». На памятнике не было. Я очень удивилась, очень, чтобы не сказать, впало в шоковое состояние. «Тенгиз — это прозвище», — сказал Тенгиз, «как камильфо». «Вот так вот». «Что оно означает?» «Море», — ответил Тенгиз. «Кажется, это по-тюркски. Оно ко мне с детства прилипло со двора». Я вырос в Батуми, курортный город, всегда любил море. Но пустыня ничем не хуже, море, которое высохло. Так тебя зовут? С таким именем в Советском Союзе жить не очень, даже в Грузии. Но мой отец пытался соблюдать традиции, ничего не поделаешь. Династия раввинов из бессарабской еврейской общины — Потом были погромы, революция, война, эвакуация. Всё как у всех. «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллах велик! Нет Бога, кроме Аллаха!» — закричал Муэдзин на далёком минарете что бронзал чёрное небо зелёным огнём над одним из бесчисленных холмов. Он всегда кричал в одно и то же время, в 4.40, предвещая рассвет. Все они говорили на одном языке, и все кричали. Не зря прокуратор ненавидел этот город. Если его полюбишь, останешься в нём навсегда. «Я тебя люблю, Тенгиз», — сказала я Тенгизу. «И я тебя люблю, Камильфо», — сказал мне Тенгиз. «Я не Камильфо». «Тогда я не Тенгиз». Я бросилась ему на шею. Буквально бросилась, не метафорически, реагируя вовне по полной программе. Я ничего дурного не замышляла. Просто среди этих белых камней, расположенных друг от друга на пионерском расстоянии и по всем правилам иудейского Цнеута, особенно остро чувствовалась нехватка живого человеческого тепла. И она была волной, затопившей меня с головой. Моё «я»? больше не принадлежало мне. Тенгиз сгрёб меня в охапку и спрятал лицо в мои грязные и вонючие волосы, пропитанные бараньим жиром, кровью и хумусом. Я заплакала. И было начало мая. И был белый город мёртвых, и белый город живых. И было море, и был человек, у которого больше не было дочери. Я рыдала и рыдала, сотрясаясь от рыданий всем телом, а оно было живым, оплакивая все на свете, и тех, кого знала, и тех, кого не знала, и папу, и маму, и бабушку, и дедушку, и мамлюков, и крестоносцев, и евреев, и арабов, и пионеров, и сионистов, и Одессу, и Оссидо, но главное — свое закончившееся детство» и слёзы не иссякали, а рассвет поднимался над восточными холмами. В тот момент я любила его больше всего на свете. Я бы всё отдала за то, чтобы именно он меня сотворил. И была не иллюзия, а всего лишь мечта. Это всегда так происходит. Мы мечтаем, чтобы они нас удочерили, а мадрихи мечтают нас удочерить. Именно для этого нужна на педсоветах Маша, чтобы спорить с ней, когда она утверждает, что это перенос и что это невозможно. Люди должны чаще прикасаться друг к другу. Как минимум семь раз в день. Это продлевает жизнь. Израильтяне знают в этом толк. Только жаль, что они не всегда просят разрешения. Он всегда доводил меня до слез. Это был его персональный талант. Наверное, он так делал, потому что сам плакать не мог. Он не мог говорить мне «тише, всё пройдёт, успокойся и возьми себя в руки». Он говорил «плачь, плачь сколько угодно». Он мне доверял, он знал, что я сама успокоюсь, когда придёт моё время. И моё время пришло, моё персональное время. Моё «я» в меня вернулась Я оторвалась от его мокрой чёрной футболки, вытерла лицо собственным куцем рукавом и зарылась руками в пыль, которая была здесь до того, как я родилась, до того, как родился он, до того, как родились пионеры, сионисты, арабы, Британцы, турки, мамлюки, крестоносцы, римляне, греки, вавилоняне, ассирийцы и все пророки, когда-либо ступавшие по этой земле. И будет здесь, после того, как все мы присоединимся к ним и станем ею. «Расскажи мне», — попросил Тенгиз, — «а может, ты потребовал?» «Что тебе рассказать?» сказку «Какую?» «Ту, которую ты порвала в благородном порыве самоуничтожения. Я же тебе сказала, что это не интересно Это мой личный бред». «Твой личный бред интересен мне?» «Я уже тебе однажды рассказывала. Начни сначала». «С какого начала?» «Должно же быть у этой сказки начало». У этой истории было сто начал. Я сто раз её начинала, сто раз забрасывала и сто раз переписывала. У неё не было никакой хронологической последовательности. Я не знала, какой у неё финал. «Укажи мне дорогу в Осидо!» Тенгиз пристально на меня посмотрел. Дюк, сеньор Осидо, всю жизнь любил одну женщину владычицу соседнего Феода, Гильдеборгу Прекрасную, и собирался на ней жениться, — быстро заговорила я. Однажды он и его лучший друг отправились ко двору императора, чтобы привести верховному властелину испанскую невесту. Императору так понравился лучший друг Дюка, что он решил сделать его своим фаворитом и оставить в столице империи а фавориты императора всегда бесследно исчезали, когда ему надоедали. Так что Дюк решил женить своего друга на своей же собственной возлюбленной, чтобы уберечь его от императорского каприза. Это потому, что у Гильдеборги Прекрасной была политическая бронь от императора, как и у всех больших феодалов. А друг Дюка не был большим феодалом, он был просто маркграфом. Я очень долго не знала, как его зовут, «Только то, что он вассал Дюка и немец по происхождению, потому что он сперва был противным и и женился на невесте Дюка, несмотря на то, что Дюк от неё был без ума, и сам он её вообще не любил. Он просто по молодости лет постоянно соперничал с Дюком и не понимал, на что его сеньор готов ради него пойти. Потом, когда новички прибыли в деревню, Влада нам рассказала про этого австрийского художника Хундервассера». Это уже две истории, про Дюка и про деревню. Они каким-то образом связаны? Вопрос застиг меня врасплох. Ладно, неважно. Главное, что немцы всегда плохие. А Дюка как зовут, ты хоть знаешь? Уршеоло. Это фамилия. Имя у него есть? Нет. Как выглядит Дюк? как хозяин, как бронзовый памятник, как царь. Он австро-венгр и одновременно француз, потому что носит пурпуэн. Чем больше я говорила, тем глупее это звучало. Действительно, бред. «Где находится Ассидо?» — спросил Тенгиз. «В самом деле, где она находится? Где и когда?» «Не знаю точно. Не здесь и не там. Где-то в Северном Причерноморье между Диким Полем, а в и Галицией». «Француз, то есть Гал. Гал из Галиции. Очевидно, что французы всегда хорошие, но ассоциативный ряд у тебя абсолютно непредсказуем». Тенгиз улыбнулся и опять провел рукой по земле империя говоришь значит так кесарь цезарь кайзер царь кесарь цезарь кайзер царь и при этом гал продолжил тенгис получается кейзи гал кизи гал венгро французский галицийский дюк кейзи гал восьмой из рода Уршеоло — хозяина седой окрестностей. «Дюк Кейзигал», — повторила я завороженно. От могильной плиты отделился силуэт в средневековом пурпуэне, выпрямился во весь свой громадный рост, подошел к Тенгизу и протянул руку в бархатной перчатке. Тенгиз руку пожал. Таким настоящим Он никогда еще прежде мне не показывался. Ни Дюк, ни Тенгиз. Дюк снял через голову портупею и сел на землю рядом с Тенгизом, скрестив ноги по-турецки. И что было дальше? Дальше? Женился Марк-граф Фриденс-Райх фон таузенд на возлюбленный друга своего и сеньора, Дюка Кейзи Гала, Гильдеборге Прекрасной, и... И я забыла, что мой папа умирал, и что от меня все это скрыли, кроме Мити Караулова. «Пойдём?» — спросил Тенгиз, когда я договорила. «Куда?» «Домой». «Пошли». Возвращались мы не той дорогой, которой пришли, потому что это такая еврейская традиция. Из кладбища выходить нужно не так, как в него входишь. А ещё нужно омывать руки перед выходом, полить на них из ковша шесть раз и произнести благословение. У крана, на выходе, к которому был привязан этот ковш, Тенгиз именно так и поступил. Потом он пил воду из-под крана и пил так долго, что солнце успело подняться над лесистыми холмами и стать жёлтым. Вышли мы, как все нормальные люди, через ворота. На нас с полнейшим недоумением глядел пожилой человек в помятой белой рубашке и в ермолке, открывавший дверь одноэтажного помещения у главных ворот. «Всё в порядке, Хабиби», — сказал ему Тенгиз. «Мы ничего не украли». «Слава богу», — ответил человек. «Доброе утро! Доброе утро!» У ворот стояло такси. «Надо же, какая удача!» Тенгиз открыл переднюю дверь. Я открыла заднюю. Водитель был тем же самым таксистом, который нас сюда привёз. «Ты серьёзно?» — спросил у него Тенгиз. «Ну а что? Всё равно ночью никакой работы нет. Все евреи-жмоты, поверь мне, предпочитают пешком ходить в Бейт-Шемеш, чем вынуть из кармана лишние пятьдесят шекелей. Тяжело, тяжело тебе, Хабиби». Сочувственно покивал головой Тенгиз. «Ну, поехали в деревню сионистских пионеров». Но ну, за тридцать, потому что я вас ждал?» «Да, хоть за сорок». «За тридцать пять». «Поехали уже, сколько можно разговаривать?» Такси тронулось. Тенгиз опустил окно и высунул руку, будто хотел поймать ветер. «Курить тут можно?» «Кури, Хабиби, сколько угодно». Тангис закурил. Водитель тоже закурил. Я посмотрела на часы. На часах было 6:13. Водитель нажал на плей. Зазвенело серебром бузуки. Я заснула.